Глава вторая. Служители Мельпомены. Примечание. Мельпомена в древнегреческой мифологии — муза трагедии, одна из девяти муз в свете Аполлона. Конец примечания. Актеры завтракали около фургона под ярким солнцем, смягчившим холодное дыхание ноябрьского утра, и, сидя среди них, Андрей Луи подумал о том, что это странная, но приятная компания. В их кругу царила атмосфера веселости. Делая вид, что у них нет забот, комедианты подшучивали над испытаниями и злоключениями своей кочевой жизни. Они были очаровательно неестественны, жесты их были театральны, а речь напыщена и жеманна. Занимаясь самыми обыденными делами, они держались, как на сцене. Казалось, они действительно принадлежат к особому миру, который становится реальным только на подмостках сцены, в ярком свете рампы. Андре Луи пришла в голову циничная мысль, что, быть может, именно чувство товарищества, связывающее актеров, делает их столь нереальными. Ведь в реальном мире алчная борьба за благо и дух стяжательства отравляют дружеские отношения. Их было ровно одиннадцать — трое женщин и восемь мужчин. Называли они друг друга сценическими именами, которые говорили об амплуа, и никогда не изменялись, какую бы пьесу ни играли, разве что слегка варьировались. Наша труппа... «Верна традициям старой итальянской комедии дель арте», — сообщил Панталоне. Примечание. Комедия дель арте, комедия масок, вид итальянского театра XVI-XVII веков, спектакли которого создавались методом импровизации на основе сценария. Персонажи маски — слуги Бригелла, Орликин, Пульчинелла, Кавьелло, Коломбино, глупый жадный купец Панталоне, фанфарон и трус капитан, болтун доктор, педантичный назойливый Тарталья и другие. Конец примечания. Сейчас таких труп осталось мало. Мы не обременяем память, заучивая высокопарные фразы, являющиеся плодом мучительных усилий бездарного автора. Каждый из нас — автор собственной роли, которую создает прямо на сцене. Мы — импровизаторы, импровизаторы старой благородной итальянской школы. Именно так я и предположил, — сказал Андре Луи, когда увидел, как вы репетируете свои импровизации. Пантелон нахмурился. Я заметил, сударь, что ваша остроумие имеет едкий, чтобы не сказать, язвительный привкус, и это очень хорошо. Полагаю, что именно подобный юмор подходит к вашему выражению лица. Однако он может завести вас не туда, как и случилось на этот раз. Репетиция, случай исключительный, понадобилась из-за того, что наш Леандр недостаточно владеет актерским мастерством». Мы пытаемся обучить его искусству, которое ему необходимо, и которым, увы, не наделила его природа. Если же и это не поможет, ну, впрочем, не будем нарушать наше согласие ожиданиям бед, которых мы надеемся избежать, мы любим нашего Леандра, несмотря на все его недостатки. Позвольте познакомить вас с труппой». И Панталоно стал представлять свою труппу. Он указал на долговязого добродушного Родомона, которого Андре Луи уже знал, Поскольку Родамон наделен длинными руками и ногами и крючковатым носом, он играет в наших пьесах капитана, — объяснил Панталоны. Примечание. Капитан, смотри, Спавенто, Спавенто или Эпованте маска капитана из итальянской народной комедии, воплощавшая в комедийном плане образ и действия испанского офицера. В этом персонаже соединялись холодные высокомерие, жестокость, жадность, чопорность и бахвальство, скрывающие трусость. Спавенто по-итальянски значит «ужас». Конец примечания. «У него отменные легкие. Вы бы только послушали, как он вопит. Сначала мы назвали его Спавенто или Эпуванте, но это имя не достойно такого великого артиста. Никогда еще, с тех пор, как великолепный Мондор изумил мир, подобный хвостун не появлялся на подмостках сцены». Примечание. Мондор Филипп Жерар, шарлатан с Нового моста в Париже в XVII веке. В 1640 году он ушел на покой богатым и знаменитым. Конец примечания. И даю слово, как актер и благородный человек... А я благородный человек или был им. Мы не ошиблись в выборе. Ужасный Радамон, смущенный таким обилием похвал, покраснел, как школьница, под серьезным испытующим взглядом Андре Луи. Следующий муж которого вы также уже знаете. Иногда он Скопен, а иногда Ковиелло, чаще всего скоромуж. И уж поверьте мне, для этой роли он подходит больше всего. Я бы даже сказал, слишком подходит. Примечание. Иногда он Скопен, а иногда Ковиелло. Скопен — хитрый и плутоватый слуга, один из основных персонажей народного итальянского театра, перенесенных на французскую сцену Мольером в комедии «Проделки Скопена». Ковиель — слуга из комедии Мольера «Мещанин во дворянстве». также персонаж итальянской народной комедии Кавиелло, он действует хитростью, напором, ловкой изобретательностью. Конец примечания. Потому что он скоромуш не только на сцене, но и в жизни. Он умеет хитрить, вести интригу и стравливать людей, притом держится с вызывающим нахальством, когда уверен, что ему не отплатят той же монетой. Он скоромуш, маленький застрельщик, но я по натуре своей снисходителен и люблю все человечество. Как сказал священник, целую служанку, огрызнулся Скоромуш и снова принялся за еду. — Как видите, он, подобно вам, наделен язвительным юмором, — сказал Панталоны и продолжил. — А вот этот ухмыляющийся мошенник с деревенской физиономией и шишкой на носу? — Конечно же, Пьеро! Кем же еще ему быть? Примечание Пьеро — обычный персонаж-пантомим в белом костюме и с лицом, посыпанным мукой. Традиционный персонаж французского народного театра. Конец примечания. «Я бы гораздо лучше сыграл влюбленного», — сказал сельский херувим. Примечание «влюбленной» — влюблённые маски итальянской народной комедии. Однако, в отличие от других персонажей, они менее всего маски. Их характеры могли быть различными, и психологическую характеристику масок давали сами комедианты. Влюбленные выделялись среди других масок тем, что должны были выступать на сцене в роскошных костюмах, подчеркивающих их аристократическое происхождение. Конец примечания. Заблуждение. Свойственное Пьеро пренебрежительно заметил панталоны. Вот тот грузный, насупленный негодяй, состарившийся в грехе, аппетит которого с годами все возрастает, полишинель. Примечание. Полишинель Пульчинелла, неаполитанский шутовской персонаж, один из любимейших героев карнавалов, народных игр, билетристики. Это смешной паяц, часто горбун с петушиным носом, Иногда круглый дурак, порой умный лукавец. Конец примечания. Как видите, природа создала каждого для той роли, которую он играет. А проворный веснушчатый нахал Орлекин он не похож на вашего усыпанного блестками, в которого упадок современного театра превратил первенца Момуса. Нет, это настоящий дзанни комедии дель арты, оборванный, весь в заплатах, наглый, трусливый и мерзкий буфон. Примечание. Момус — древнегреческий бог смеха. Конец примечания. «Как видите, природа создала каждого из нас для той роли, которую он играет», — передразнил Роликин главу труппы. «Внешне, мой друг, только внешне. Иначе мы бы так не мучились, обучая красивого Леандра роли влюбленного. А вот Паскариель, играющий Лекаря нотариусов, лакеев...» Он добродушный, услужливый, малый, к тому же прекрасный повар, ибо родился в Италии, стране обжор. Примечание «Паскарьель» в итальянской народной комедии «Тип слуги, обжоры, пьяницы и скандалиста». Конец примечания. И, наконец, я сам, отец трупы и панталоны, играю, как мне и положено, благородных отцов. Правда, порой я обманутый муж, а иногда невежественный, самонадеянный доктор — — Чаще всего я зовусь Панталоне, хотя у меня единственного есть настоящее имя — это имя беннесударь А теперь наши дамы. Первая по старшинству мадам — он махнул большой рукой в сторону полной блондинки лет сорока пяти, которая сидела на нижней ступеньке фургона —— это наша Дуэнья или мать или кормилица, в зависимости от сюжета пьесы. Примечание. Дуэнья — здесь амплуа в театре. Ее называют очень просто и по-королевски «мадам». Если когда-то у нее и было имя вне сцены, она давно позабыла его. Да так оно, пожалуй, и лучше. Затем у нас есть вот эта дерзкая негодница с вздернутым носом и большим ртом. Разумеется, это наша субретка Коломбина. И, наконец, моя дочь Клемена, играющая влюбленную. Подобный талант можно встретить разве что в комедии францез. Примечание. Французский драматический театр, основан в 1680 году Ледовиком XIV, когда по его приказу труппа Бургундского отеля объединилась с труппой театра Генего. Стал школой актерского и режиссерского искусства. Сохраняя в репертуаре Мольера, Корнеля, Рассина, Бомарше, остается верным классическим традициям. Конец примечания. Кстати, у нее настолько дурной вкус, что она стремится поступить в этот театр, Красивая Клемена, а она действительно была красива, встряхнула каштановыми локонами и рассмеялась, взглянув на Андре Луи. Глаза у нее, как он теперь разглядел, были не синие, а карие. — Не верьте ему, сударь. — Здесь я королева, а я предпочитаю быть королевой в нашей труппе, а не служанкой в Париже. — Мадемуазель, — весьма торжественно изрек Андре Луи, — будет королевой всюду, где ей угодно будет царствовать. Единственным ответом был застенчивый, но в то же время обольстительный взгляд из потрепещущих ресниц. Отец Клемена закричал, обращаясь к миловидному молодому человеку, который играл влюбленного. — Слышишь, Леандр, тебе следует упражняться в красноречии такого рода. Леандр томно поднял брови. В самом деле, прибавил он и пожал плечами, да ведь это просто общее место. Андре Луи одобрительно рассмеялся. — У господина Леандра более живой ум, чем вам кажется. Как тонко он заметил, что назвать мадемуазель Клемену королевой — общее место. Некоторые, в том числе и господин бина засмеялись. Вы полагаете, он настолько остроумен, что имел в виду именно это? — Да все его тонкие замечания случайны! В разговор вступили остальные, и скоро Андре Луи был уже в курсе всех дел странствующих комедиантов. Они направляются в Гишен, надеясь подработать на ярмарке, которая должна открыться в следующий понедельник. В субботу, в полдень, они триумфально вступят в город и, соорудив сцену на старом рынке, в тот же вечер сыграют первое представление по новой конве или сценарию господина Бене. Деревенские зрители просто рот разинут от спектакля. Тут господин Бене тяжело вздохнул и обратился к смуглому пожилому полишинелю, который, насупившись, сидел слева от него. — Да, нам будет не хватать фелисьена. — Ума не приложу, что мы будем без него делать? — Ну, что-нибудь придумаем, — говорил Полишинель с набитым ртом. — Ты всегда так говоришь, так как знаешь, что тебе это, конечно, не придется придумывать. — Его нетрудно заменить, — сказал Орликин. — Разумеется, если бы мы были в городе. Но где же нам взять парня даже таких средних способностей, как у Фелисьена, среди селян Британии? Господин Бене повернулся к Андре Луи. Он был нашим бутафором, машинистом сцены, плотником, билетером, а иногда играл на сцене. — Роль Фигаро, полагаю, — сказал Андре Луи, вызвав смех. — Значит, вы знакомы с Бомарше? Бенес с живым интересом взглянул на молодого человека. Мне кажется, он довольно известен. — Да, конечно, в Париже. Но я бы никогда не поверил, что его слава докатилась до глухих уголков Британии. Я провел несколько лет в Париже, в коллеже Ледовика Великого. Там и познакомился с произведениями Бомарше. — Опасный человек, — нравоучительно сказал Полишинель, — «Да, тут ты прав», — согласился Панталоне, — «умен. Этого я у него не отнимаю, хотя лично мне авторы не нужны. Но это зловредный ум, виновный в распространении пагубных новых идей. Я думаю, что подобных авторов следует запрещать». Господин Делатур Дазир, вероятно, согласился бы с вами. «Тот самый, которому стоит только повелеть, и общинная земля превратится в его собственность». Андре Луи осушил кружку, наполненную дешевым вином, которые пили актеры, его замечание могло бы вызвать дальнейший спор, если бы не напомнило господину Бене, на каких условиях они здесь задержались, а также о том, что уже прошло более получаса. Он моментально вскочил на ноги с живостью, неожиданной для такого тучного человека, и принялся отдавать команды, как маршал на поле битвы. «Живей, живей, ребята! Мы что, так и будем здесь рассиживаться и обжираться весь день? Время летит! Если мы хотим войти в Гишен в полдень...» Надо еще сделать массу дел. давайте -ка, одевайтесь. Мы снимемся с лагеря через двадцать минут. Да, мы за дело. Идите к себе в Фаэтон и постарайтесь навести красоту. Скоро на вас будет смотреть весь Гишен. И от того впечатления, которое произведет ваша наружность сегодня, зависит, чем заполнится ваша внутренности завтра. В путь, в путь. Привыкнув беспрекословно повиноваться этому самодержцу, все засуетились, вытащили корзины и коробки, уложили в них деревянные тарелки. и остатки скудного пиршества. Через минуту на земле не осталось никаких следов лагеря, и дамы удалились в фургон. Мужчины же забирались в фургон, когда Бене повернулся к Андре-Луи. «Здесь мы расстанемся, сударь», — сказал он театрально. «Ваши должники и друзья, обогащенные знакомством с вами». Он протянул пухлую руку. Андре-Луи задержал ее в своих. Последние несколько минут он лихорадочно размышлял. Когда он вспомнил, как спрятался среди актеров от своих преследователей, его осенило, что ему не найти лучшего места, чтобы укрыться, пока его не перестанут искать. «Сударь», — сказал он, — «это я ваш должник. Не каждый день выпадает счастье сидеть в кругу такой прославленной и очаровательной труппы. Маленькие глазки Бене впились в молодого человека. Он обнаружил не иронию, а лишь искренность и чистосердечие». Я неохотно расстаюсь с вами, продолжал Андре Луи. Тем более неохотно, что не вижу абсолютно никакой необходимости расставаться. Как так? Промолвил Бинен, нахмурившись, и медленно убирая руку, которую молодой человек задержал дольше, чем следовало. А вот как. Вы можете считать меня кем-то вроде рыцаря печального образа, в поисках приключений, в настоящий момент не имеющего определенной цели в жизни. — Ничего удивительного, что первое знакомство с вами и вашей выдающейся труппой вызывает у меня желание узнать вас поближе. Что касается вас, то, насколько я понял, вам нужен кто-нибудь взамен вашего Фигаро, кажется его имя Фелисиен. Может быть, с моей стороны, самонадеянно предполагать, что я смогу справиться с обязанностями столь разнообразными и сложными? — Вы снова дали волю язвительному юмору, мой друг, — перебил Пене. Если бы исключить его, — добавил он. медленно и задумчиво, прищурив маленькие глазки, мы могли бы обсудить предложение, которое вы, по-видимому, делаете. Увы, мы не можем ничего исключить. Если вы принимаете меня, то принимаете целиком, такого, как есть. Как же иначе? Что же касается этого юмора, который вам не по вкусу, вы могли бы извлечь из него выгоду. Каким образом? Разными способами. Например, я мог бы обучать Леандра объясняться в любви. Панталоне расхохотался. — А вы уверены в своих силах и не страдаете от излишней скромности. — Следовательно, я обладаю первым качеством, необходимым актеру. — Вы умеете играть? — Ну, полагаю, что да, при случае, — ответил Андре Луи, вспомнив свое выступление в Рене и Нанте. — Интересно, — подумал он, — удалось ли Панталона хоть раз за всю сценическую карьеру также взволновать толпу своими импровизациями? Господин Бене размышлял. «Много ли вы знаете о театре?» «Все. Я уже говорил, что скромность вряд ли помешает вам сделать карьеру. Судите сами, я знаю произведения Бомарше, Эглантина, Мерсье, Шенье и многих других наших современников. Кроме того, я, конечно, читал Мольера, Рассина, Корнеля и многих менее крупных французских писателей. Из иностранных авторов я хорошо знаком с Готце, Гальдони, Гварини, Биббиене, Макиавелли, Секке, Тассо, Ариоста и Федини. А из античных авторов я знаю почти всего Еврипида, Аристотеля, Теренция, Плафта. Довольно взревел панталоны. Примечание. Бомарше Пьер-Огюстен Корон де, 1732-1799 годы, французский драматург. Мировую славу Бомарше принесли комедии «Сивильский цирюльник» 1775 год и «Женитьба Фигаро» 1784, в которых... Изображен конфликт между третьим сословием и дворянством накануне Великой Французской революции. Герой комедии — полный энергии и ума слуга. Фигаро — главный герой драматической трилогии Бомарше, «Сивильский цирюльник», «Безумный день» или «Женитьба Фигаро», «Преступная мать». Первые две части имели настолько шумный успех, что были разыграны на сцене Версальского театра. Главные роли исполняли члены королевской семьи. Произведение «Мерсье Шенье» Месье Луи Себастьен, 1740-1814 годы, французский писатель, создал утопический роман, 2440 год, 1770 год, пьесы, эстетический трактат о театре, 1773 год, реалистические очерки Мерсье картины Парижа, 1781-1788 годы, рисуют предреволюционную эпоху. Шенье Мари-Жозеф, 1764-1811 годы, французский поэт и драматург. Стихи и трагедии Шенье Карл IX или Урок короля, 1789 год, Кай Грак, 1792, направлены против тирании и религиозного фанатизма. Читал Мольера Россина Корнеля. Мольер, настоящее имя Жан-Батист Паклен, 1622-1673 годы, Великий французский комедиограф, актер, театральный деятель, реформатор сценического искусства. Сочетая традиции народного театра с достижениями классицизма, создал жанр социально-бытовой комедии. Высмеивал сословные предрассудки, дворян, ограниченность буржуа, смешные жеманницы 1660-й, ученые-женщины 1672 мещанин во дворянстве 1670 -й. Значение наследия Мольера определяется жизненностью его образов, оказавших огромное влияние на развитие мировой драматургии и театра. Рассин Жан, 1639-1699 годы, французский драматург, крупнейший представитель классицизма, автор психологических трагедий на античные и восточные сюжеты. Карнель Пьер, 1606-1684 годы, крупнейший французский драматург эпохи классицизма. Знаком с Гоцци, Гальдони, Гварини, Бибиеной, Макеавелли, Секки, Тассо, Ариосто и Федини. Гоцци Карло, 1720-1806 годы, итальянский драматург, автор фантастических сказок для театра. В творчестве Гоцци сильны традиции комедии дель арте. Гальдони Карло, 1707-1793 годы, итальянский драматург, создатель национальной комедии. Осуществил просветительскую реформу итальянской драматургии и театра, вытеснив импровизированную комедию Дель-Арте драматургией с реальными характерами и содержанием, проникнутым просветительскими идеями. Перу Гальдони принадлежат 267 пьес, в том числе такие шедевры, как «Слуга двух господ», 1745 «Трактирщица», 1753 и другие. Говорение Баттиста, 1538-1612 годы, итальянский поэт, теоретик литературы и искусства. «Изысканные мадригалы», трагикомические постарали, пасторали», «Верный пастух», 1580-1583 годы, говорения утверждают далекие от гуманистических идеалов возрождения принципы развлекательной литературы. Его перу принадлежит учебник «Трагикомической поэзии» 1601-1602 годы. Биббиена, настоящее имя Бернардо Довитци, 1470-1520 годы итальянский драматург «Кардинал», один из первых представителей жанра ученой комедии, прославился своей комедией «Каландрия», постановка которой 1548 год в Леоне в присутствии короля Генриха II и его супруги Екатерины Медичи положила начало влиянию итальянского искусства на французский театр. Макиавелли Никола 1469-1527 годы Итальянский политический мыслитель, историк, писатель. Основные произведения — «История Флоренции», «Государь», «Комедия Мандрагора». Макиавелли видел главную причину бедствия Италии в ее политической раздробленности, преодолеть которую способна лишь сильная государственная власть. Ради упрочения государства считал допустимыми любые средства. Секки Антонио — итальянский антрепренер, для которого много работал Карло Готци, Им написано несколько комедий в свое время имевших успех. Тассо Торквато, тысяча 1595 годы, итальянский поэт эпохи Возрождения, автор эпической поэмы «Освобожденный Иерусалим». Ариосто тысяча 1474 семьдесят годы. Итальянский поэт эпохи Возрождения, автор рыцарской поэмы Неистовой Роланд, написанной на сюжет французского средневекового эпоса «Песня о Роланде» и куртуазных романов «Круглого стола». Федини, итальянский драматург XVI века. Из античных авторов Еврипида, Аристотеля, Теренция Плафта. Еврипид около 480-406 года до н.э. великий древнегреческий поэт-драматург. младший из трех великих афинских трагиков — Эсхил, Софокл, Еврипид. Аристотель, 384-322 годы до н.э. — древнегреческий философ и ученый, сочинение которого охватывают все области тогдашней науки. Андре Луи имеет в виду его трактаты «Поэтика» и «Риторика». Теренций Публий, около 195-159 годы до н.э. — римский комедиограф. Используя сюжеты и маски новой оптической комедии, вышел за рамки традиционных комедийных схем, вводя этические и гуманистические мотивы и создавая психологически очерченные типы — комедия «Евнух», «Девушка Сандроса». Теренция оказал заметное влияние на европейскую драматургию. Плафт Тит макций середина III века, около 184 года до н.э., римский комедиограф, перерабатывая новую аттическую комедию в стиле карикатуры и буфонады, Создал характеры маски в стихотворных комедиях «Ослы», «Горшок», «Хвастливый воин» и другие. Конец примечания. Но до конца списка еще далеко, сообщил Андре Луи. Отложим остальное до следующего раза. Боже мой, что же могло вас заставить прочесть столько драматургов? По мере своих скромных сил я изучаю человека. А несколько лет назад сделал открытие, что лучше всего это можно сделать, читая размышления о нем. Написанное для театра. Это весьма оригинальное и глубокое открытие, заметил Панталон и вполне серьезно. Подобная мысль никогда не приходила мне в голову, а ведь она так верна. Сударь, это истина, которая облагораживает наше искусство. Мне ясно, что вы способный человек. Стало ясно, как только я вас увидел, а я разбираюсь в людях. Я понял, кто вы, как только вы сказали Доброе утро. Как вы думаете, смогли бы вы при случае помочь мне подготовить сценарий? Мой ум так обременен тысячей мелких дел, что не всегда готов к такой работе. Вы полагаете, что смогли бы мне помочь? Абсолютно уверен. Да, я тоже в этом не сомневаюсь. С обязанностями Филисьена вы скоро познакомитесь. Ну что ж, если желаете, можете поехать с нами. Полагаю, вам понадобится жалование? Ну, если так принято... Что бы вы сказали о десяти ливрах в месяц? Я бы сказал, что это далеко не сокровище Перу. Я бы мог дать пятнадцать, неохотно сказал Бене, но сейчас плохие времена. Ручаюсь, что изменю их к лучшему для вас. Не сомневаюсь, что вы в этом уверены. Итак, мы поняли друг друга. Вполне, — сухо сказал Андре Луи, и таким образом оказался на службе у Мельпомены.